«Есть ли смысл рассказывать тебе о похоронах в семьях других цезарей? Думаю, судьба их часто ранит для того, чтобы они и этим принесли пользу человеческому роду, показав, что даже те, о ком говорят, что они произошли от богов и собираются произвести на свет богов, имеют над своей судьбой не больше власти, чем все остальные». Божественный август после потери сыновей и внуков После того, как вымерла многочисленная императорская семья, посредством усыновления дал новую опору опустевшему дому. Он сумел так мужественно перенести горе, словно бы уже тогда имел личный интерес в делах божественных и предметом личной заботы не давать повода для жалоб на богов. Цезарь Тиберий потерял обоих сыновей, как своего, так и приемного. Он сам произносил на растральной трибуне похвалу своему сыну, имея перед глазами выставленное тело покойного. И только наброшенное покрывало прятало труп от глаз жреца. Он не изменился в лице, когда народ проливал слезы. Он показал стоявшему рядом с ним сияну, как твердо он переносит потерю своих. Согласна ли ты, что незвергающий всех и вся случай не сделал исключения для множества великих людей, Хотя им и было дано столько душевных благ, столько блеска, как в их частной, так и общественной жизни. Да, страшно кружится этот вихрь и уничтожает все без разбора и уносит с собой, как свою собственность. Вели каждому поделиться своим опытом и поймешь, никому не дано родиться безнаказанно.